и вреда от него точно никакого, в отличие от любых других моих действий. Когда мне протянули сразу шесть кружек, я понял, что сказал все это вслух. «Тебе не позавидуешь. Найди не знаю кого, сделай с ним непонятно что. Вдруг случайно чего-нибудь спасешь», — сказал сэр Кофа, выразив таким образом общее отношение к ситуации. «Да ну!» — отмахнулся Джуффин. «Попомните мои слова». Сэр Макс ещё до конца года будет нам тут объяснять, что на самом деле всё оказалось очень просто. Даже непонятно, зачем было отвлекать его от шумных прогулок по крышам и жарких ночей в обнимку с подшивками старых газет. "Хотите пари?" Коффа задумался, наконец неохотно сказал: "Не хочу".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 У меня, конечно, нет совести, но её отсутствие отлично компенсирует чувство меры. Надеюсь, ты не станешь мухлевать. Больше всего на свете я хочу продуть эти сто корон, вздохнул я. Они уже жгут мне карман, несмотря на то, что его у меня нет. Это ваша новая мода меня в могилу сведёт. Что выглядим мы все в этих коротких лоохи как полные придурки, ещё полбеды, но карманы, карманы, зачем было отменять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 сказал я и одарил номинориха просветлённым взором